Глава 1. Чёрная вдова. Планета Азакар, мангровый лес близ Закара 13. Кайша Тунксвилл. Четыре года и 8 месяцев спустя. Лунный свет блестел на водной глади, отсвечивая в мою оптику противными бликами до слёз из глаз. А впереди Раскинулась плавучая база черных трансплантологов, которым недавно поставили новый груз – партию детей из приюта Пятой Стеллы за Кара-7. Сердце в очередной раз кольнуло, когда я увидела еще одного ублюдка с оружием, которого в лучшем случае хотелось расщепить на атомы со своей лазер-оптики. Но вместо этого приказано ждать. Тем более лазерный луч быстро выдаст мое расположение и по мне вызовут огонь, а заодно и подкрепление с воздуха, если не застрелят другие снайперы из числа защитников базы. Черная вдова, тварь, потерявшая мужа и ребенка в мангровых лесах Азакара, укрепилась здесь хорошо, не поспоришь. Бросила взгляд на старую снайперку, купленную отцом на очередном из аукционов. Раритетная, на удивление хорошо сохранилась. А еще вдобавок к ней шли два коробка с патронами и сменная обойма. По идее, если правильно определила модель, мне досталась в дар скорострелка. Скрипнула зубами, услышав крики со стороны базы, и не выдержала. Отстегнула аккумулятор у лазер-оптики, который легко можно использовать как гранату, если сильно припечет. Схватила длинный прямоугольный чехол со скорострелкой за ручку и... И припустила до деревьев поближе. Нельзя рисковать. За ее дальность я отвечать не могу, как и убойную силу. Тем более при стрельбе с глушителем. Обогнула озеро по кругу, подступила чуть левее обещанной бучей позиции. Ждать, когда эти девочки развернут свой штурмовой отряд и обойдут озеро со всех сторон, я не могла. Решила по-тихому подсократить количество наших противников. «Гадкая болотная жижа чавкала под ногами, когда я перебежками меняла позицию до ближайшего меченого дерева. Гарантированно тихого и смирного, а не какого-нибудь ревуна или еще хуже – жадного, готового скрутить тебя своими сильными ветвями и выжать все соки ради полезных веществ, которых в болотистой местности убогой, хоть и зеленой планеты, очень не хватало». Приём, ты на месте?» Басовито прозвучала в наушник голосом Бучи. Ну, наконец-то. Да, коротко ответила и мгновенно прилегла на корень дерева. Ловкие пальцы быстро нащупали небольшую щеколду чехла, отстегнула, открыла, достала оружие, взвалила приклад на плечо, примерилась взглядом. Жаль пристрелки не будет. Радовало хоть ветра почти нет, иначе однозначно не решилась бы. Отстегнула обойму. Патроны на месте. По весу полная. Никто не трогал. Выступаем на счет три. Музыкой в моих ушах прозвучал приказ капитана нашего маленького отряда из семи человек. Наемников. В этот раз я действовала на опережение. Сняла сразу двоих вышедших отлить Лить. Раздался негромкий плюх. А Бучий наехал на меня. «Спешишь, Кая!» Отвечать не стала. Сняла двух с крыши, дернувшихся в сторону наших штурмовиков. Пуля не хуже лазера прошила череп, разукрашивая каменную черепицу в розово-красный цвет мозгов этих ублюдков. Трое внутри, в первом ангаре. Дети сидят в дальнем загоне. Двое с ними. Одна баба и мужик. Вооружены оба. Произнесла я коротко. А пока говорила, промазала. Попала в окно. Начался переполох. Срань. Пуля взревел бучи. Они вызвали подмогу. Небо на тебе. Что за вырвалось у меня, пока я пялилась на спускающийся в атмосферу корабль в два, как бы не в три раза по размеру превосходящий любой Эриус. Да даже кораблик канцлера поменьше будет. Очередной крик из ближайшего камня ангара плавучей базы заставил прийти в себя. «Так, этому неопознанному кораблю для спуска в атмосферу понадобится более трех минут. К тому же здесь, на озере, он сесть не сможет. Будет лететь к стеллам, уж наверняка». Вернула взгляд через прицел оптики к плавучей базе. Буччи, Джида и Сид уже штурмовали главный ангар. Миста сейчас двинула прикладом в затылок какому-то нерадивому сотруднику в халате, выбежавшему из операционного бокса. «Мало ему». «Я бы еще зубы пересчитала». В верхнем окне заметила вылезающую вдову. Ронда. Сука, которая скупала всех детей в ближайших окрестностях для своих черных дел. И ведь что она со своими людьми делала, чтобы детские органы можно было трансплантировать взрослым? Она каким-то только ей известным способом кормила живой товар стероидами, заставляя тех быстрее расти». А органы взрослых людей на черном рынке стоили вдвое меньше, потому как чаще всего были не такие здоровые, как у детей. Вот эта ушлая дамочка, видимо, так и решила заработать. Но ей не повезло встретиться со мной. Прострелила ей ногу и услышала громкий вой на всю окрестность. Неожиданно эта мразь Ронда согнулась, хватаясь за простреленное бедро, и полетела вниз на металлическую сетку пола головой вниз. Поскользнулась на собственной крови, которая залила приставленные к стене ящики. Раздался громкий шлепок и еле слышимый с моего места хруст. «Оу, да неужели?» «Пуля!» – вскричал на меня Бучи, когда вышел на парапет, заметив завалившуюся женщину в черном костюме и косынки с черепом. «Она нужна нам живой!» Видимо, не оклемается. «Она сама себя наказала. Я-то что?» Пожала плечами и чуть не потеряла своего начальника. Вовремя среагировала. Сняла снайпера из верхнего окна соседнего ангара, бликотоптики которого поймала за долю секунды до этого. «Как дети?» – послышался в эфире прокуренный низкий голос Мисты. «Что с врачами делать?» «Медиков не убивать, будем допрашивать». Коротко ответил Буччи, а после проворчал. «Кому планерку устраивал?» – спрашивается. «Дети живы, напуганы, как суслики. Следов наркоза и вскрытия не обнаружил». «Так, а я вновь перевела взгляд вверх и поняла, что права. Этот корабль-гигант с тремя варп-движками намылился к стеллам. Там площадка большая, зачищена от леса. Туда только и сможет сесть». «Думаешь, эти по нашу душу летят?» – спросил вдруг Сид, запрокинув голову, когда вышел из ангара. Нашла его взглядом и заметила на лице носатого блондинчика лёгкое беспокойство. «Даже не знаю. Было ему ответом от меня. Так, закругляемся. Сейчас Райф подгонит моты, забираем детей и взрослых и сматываем. Кая, останься и понаблюдай за базой. Вдруг кто выжил из этих ублюдков? Заодно доложишь про корабль. Если вдруг начнёт припекать, ты знаешь, куда себя деть. Поняла?» «Не геройствуй! Ноги в руки и ходу до нашей времянки!» «Да, да, поняла!» — отмахнулась я. Выдохнула и невольно погладила свою новую подружку скорострелку вдоль ствола, от затвора до глушака. Приятное гладкое ощущение ни с чем не сравнится, разве что с гашеткой боевого челнока джида. Надо бы придумать ей имя. Невольно подумала так?» вновь рассматривая плавучую базу и сборы команды через прицел оптики. На всякий случай выставила предохранитель. Еще чего не хватало зацепить кого ненароком из-за сбоя куркового механизма. Один раз так себе чуть в ногу не выстрелила. Лазер лишь прожег носок ботинка. Так, мелочи. Подпалила себе кожу большого пальца правой ноги. Фаланга осталась цела, что в принципе радовало. Но боль была та еще.